Противник отходил под нашими ударами на всем этом фронте. В то же время, 24 сентября, противник навел понтонный мост из Никополя на остров Орлов и приступил к переправе на левый берег Днепра частями 1-й стрелковой дивизии. 42-й Донской стрелковый полк под натиском противника вынужден был отойти за реку Конскую на фронт Малая Знаменка «Водяное». К ночи на 26 сентября понтонный мост через Днепр в районе Ушкилки был готов и 7-я пехотная дивизия начала переправу. В течение 26 и 27 сентября части 3-го армейского корпуса, поддержанные передовыми частями конного корпуса, с боем заняли фронт Покровская-Грушевка, 27 сентября все наши части переправились на правый берег Днепра. До вечера 27 сентября противник продолжал вести упорные атаки на фронт «Водяное малая Знаменка», переправив на левый берег Днепра до бригады пехоты, но получив сведения об обходе Никополя с северо-востока ударной группой 1 армейского корпуса Корниловской и Кубанской казачьей дивизиями, красные стали оттягиваться на правый берег Днепра. 42-й Донской стрелковый полк перешел в наступление и утром 28 сентября занял южную окраину Никополя. Одновременно с северо-востока ворвались в Никополь части кубанской казачьей дивизии генерала Бабиева и преследовали красных, отходивших в северном направлении. В течение 26 сентября третий армейский корпус продвигался с упорным боем в направлении Чертомлык – Перевозное. Конный корпус под начальством генерала Науменко выдвинулся к Шолохову, откуда свернул на восток на соединение в районе Никополя с Кубанской казачьей дивизией генерала Бабиева. Терско-Астраханская бригада 27 сентября сосредоточилась на линии железной дороги Никополь-Апостолова в районе железнодорожного моста через реку Бузулук, взорвав его. При движении Корниловской и Кубанской дивизии От кичкасской переправы в район Никополя они вели бой с частями первой и третьей стрелковых дивизий и второй и 21 первой кавалерийских дивизий второй конной армии. Конные части противника от решительных столкновений уклонялись, совершая в то же время обходное движение в район Никополя. Конный корпус генерала Науменко перехватил тылы никопольской группы красных и забрал большие трофеи. За 28 сентября Взято более трех тысяч пленных, восемь орудий, шесть броневиков, бронепоезд и прочая добыча. Вечером 28 сентября части 1-й конной дивизии вошли в связь с Кубанской казачьей дивизией в районе Никополя. 29 сентября конная группа в составе 1-й конной дивизии Кубанской казачьей дивизии и Терско-Астраханской бригады выступила под командой генерала Бабиева на Апостолова с задачей разбить находившегося там противника, разрушить железнодорожный узел и двинуться в юго-западном направлении в тыл Каховской группе красных. Операция развивалась успешно. Между тем, стремясь задержать наше наступление, грозившее основной коммуникационной линии 2-й конной и 6-й армиям, противник повел наступление с востока против 1-й армии генерала Кутепова И от Каховки и Херсона. Этим маневром, зажимом в клеще, применявшимся неоднократно в течение летней кампании в Северной Таврии, Красное командование рассчитывало отвлечь наши силы от выполнения поставленных им задач. Тесня правофланговые части генерала Кутепова, противник продвигался в общем направлении на Мелитополь. Несмотря на настойчивые просьбы командующего первой армией, О возвращении ему переданных во Вторую армию корниловцев и 42-го Донского стрелкового полка я оставался непреклонен. Последние могли быть возвращены генералу Кутепову лишь по завершении возложенной на них задачи содействию переправе Второй армии. 28 сентября на крайнем нашем правом фланге Мелитопольское направление красные, тесня наши слабые части, Подошли на один-два перехода от Мелитополя. Свободных резервов у нас не было. Но переправа частей второй армии была уже закончена, Никопольская группа красных разгромлена, и конная группа генерала Бабиева вышла в тыл врага. Тогда я отдал приказ о передаче Корниловской дивизии и 42-го Донского стрелкового полка из второй армии генерала Драценко в первую армию генерала Кутепова. Корниловская дивизия 29 сентября у Никополя переправилась на левый берег Днепра и двинулась на восток. В районе Александровской части первой армии с правого берега отводились на левый берег, переправы уничтожались. На поддержку Донскому корпусу в район Гуляйполя двинута была Дроздовская дивизия. Наступление на Мелитопольском направлении было остановлено запасным полком Корниловской дивизии. Через несколько дней красные были отброшены по всему фронту первой армии. Положение под Каховкой и в районе Херсона было восстановлено местными резервами».